29. Фил не мог усидеть на месте. Каждый раз, едва опустившись на кушетку, он снова вскакивал, как ужаленный. Словно в нем скопилось слишком много чувств, и никакая мебель его не выдержит. Он ходил вперед назад по кабинету, выпаливая одно предложение за другим. Она же, по сути, это признала. Даже если измены как таковой не было, у нее есть к нему чувства — «И что мне с этим делать? Можете подсказать? Я не нахожу ответа. Эти мысли ходят по кругу у меня в голове, и я не вижу решения». Доктор Ковец сидел с блокнотом на коленях и выражением бесконечного терпения на лице, из -за чего Филу захотелось дать ему в нос. Она даже не стала отрицать. Просто сказала, что чувства к нему не такие, как ко мне. «И как вы это поняли?» Фил пораженно смотрел на него, не веря своим ушам. «Что значит, как я это понял? У моей жены есть чувство к другому мужчине. Я испытываю чувства к великому множеству людей. Это не означает, что я собираюсь вместе с ними сбежать. Пожалуйста, не надо сегодня этих ваших игр со словами». «Это не игры, Фил. Жена сказала вам, что не изменяла». «Вы говорили, что она честный человек. Значит, можно предположить, что Сэм говорит правду. У нее есть чувство к другому человеку. В один из предыдущих сеансов вы сказали, что поняли бы, если бы она ушла к кому-то». «Да, но то было до того, как это случилось». Фил прижал ладони к глазам с такой силой, что видел за закрытыми веками темные вспышки. Ему отчаянно хотелось, чтобы круговорот мыслей наконец остановился, и всё прекратилось. «Что именно вам сказала жена Фил? Что она собирается делать?» Он тяжело сел на кушетку. «Мы об этом не говорили». Доктор Ковец удивленно приподнял брови. «Не так открыто. Я просто не понимаю, что ей сказать». Такое чувство, будто я ее совсем не знаю. Это вполне возможно. Мы все меняемся, постоянно. Вы же сами признали, что повесили все на жену, притом на долгий срок. Конечно, это меняет человека и влияет на брак. Фил скрестил руки на груди и наклонился вперед, опираясь локтями на колени. Иногда в груди было так тяжело, что хотелось обхватить себя руками и сжать ребра в надежде унять это ощущение. Брак менялся год за годом, Фил. Вы вместе уже очень давно и сами это знаете. Брак органичен, подвижен. Он меняется по мере того, как меняются люди. Иногда он нам просто нужен, и она все еще что-то от меня скрывает. Вдруг выдал Фил. Доктор Ковец откинулся на спинку кресла. Допустим. Два дня назад я звонил в ее компанию, потому что строители что-то спрашивали про страховую выплату, и мне сказали, что она там больше не работает. Долгая пауза. Сэм просто не хочет со мной ничем делиться, да? Фил тяжело вздохнул, словно признавая поражение. Я в ее жизни уже ничего не значу. Когда-то их брак был стабильным и прочным, опорой в решении любых жизненных проблем. Теперь он больше напоминал минное поле, никогда не зная, что дальше, где ждет новый взрыв. Фил, мягко произнес доктор Ковец, когда мы переживаем тяжелые моменты, очень тяжело смотреть на все сквозь призму негатива. Люди в целом скверно понимают мотивы окружающих, даже если знают их как облупленных. У себя в голове мы прокручиваем множество неверных сценариев. Врач переплел пальцы рук. «Хотите, я предложу альтернативную версию?» Фил ждал. «Судя по всему, ваша жена могла и уволиться с работы, которую, по вашим словам, ненавидела, или ее могли сократить. Этого мы не знаем». Что, если она утаила это от вас просто потому, что беспокоилась, как вы это воспримете? Возможно, она пыталась защитить себя от тяжелого разговора, учитывая, какие последствия эти события будут иметь для вас обоих. Врач ненадолго умолк. Вы сказали, что Сэм прекрасно знала о ваших внутренних проблемах а вы не рассматривали вероятность того, что она, умалчивая о сложностях, просто хотела защитить вас. Фил вспомнил, что в последнее время, когда у Сэм звонил телефон, он сразу понимал, что это ее босс, потому как она вздрагивала, едва увидев его имя на экране. «То есть вы считаете, что мне следует все это проигнорировать, притвориться, будто ничего не случилось?» Вовсе нет. Я думаю, вам пора поговорить.